«Вот, — говорю я, — он сделал это так. Растянув веревку, один конец которой, отсеченный сегодня ножом, кажет чистый еще срез волокон, я заново вяжу узел, разрезанный моими людьми для того, чтобы снять тело, перекидываю веревку через потолочную балку и закрепляю. Ее прочности достанет еще на много смертей по способу, примененному этим человеком». Обмахивая шляпой, искаженная от духоты и водки лицо, смотря на веревку, оценивая ее прочность, Алькальд говорит, «Не может быть, чтобы такая тонкая веревка выдержала вес тела». Я отвечаю, «Эта самая веревка много лет выдерживала вес его тела в гамаке». Он влезает на стул, отдает мне шляпу и, ухватившись за веревку, повисает на ней, налившись кровью от натуги». Затем, стоя на стуле и глядя на болтающийся конец, говорит: "Невозможно. Веревка коротка. Мою шею она не обхватит". Мне стало ясно, что его нелогичность намеренна. Он изыскивает предлог не допустить похорон. Я испытывающе смотрю на него в упор и спрашиваю: "А вы не заметили, что он по крайней мере на голову выше вас?" Оглянувшись на Гропу, он отвечает: "Всё равно я не убеждён, что он воспользовался именно этой верёвкой. Я-то достоверно знаю, что оно так и было, и ему это известно. Но у него цель оттянуть время, потому что он боится связать себя тем или иным обязательством. В его бесцельно суетливом хождении по комнате угадывалась трусость. Трусость двойная и противоречивая. Он не смеет запретить церемонию, не смеет и разрешить. Остановившись перед гробом, он поворачивается на каблуках, смотрит на меня и говорит: "Чтобы убедиться, мне надо бы поглядеть, как он висел". Я пошёл бы на это. Я приказал бы своим людям открыть гроб и заново повесить удавленника, как он висел раньше. Но это было бы слишком для моей дочери. Это было бы слишком для ребёнка, которого есть следовало бы оставить дома. Как мне не отвратительно обращаться таким образом с умершим, издеваться над беззащитным телом, тревожить человека, который наконец-то угомонился в своей бренной оболочке. Как не противно моим принципам вытаскивать из гроба мертвеца, обретшего заслуженный покой. Я велел бы повесить его заново, единственно ради того, чтобы узнать, как далеко способен зайти этот господин. но это невозможно. Я ему говорю, можете быть уверены, что такого приказа я не отдам. Если хотите, вешайте его сами и отвечайте за последствия. Не забудьте, нам неизвестно, давно ли он умер. Он не шелохнулся.